Лекция 21. Истинное озеро. На границе оракула мы всё же не дотянули. Бывший хранитель проверил магическую карту, примерно посчитал время пути до территории мага ещё день. Жаль. Очень даже жаль. Впрочем, лич предупреждал, что можем не дотянуть. Придётся идти дальше без привалов. сказал Макс и протянул мне маску, в которой больше не было необходимости. Нам лучше не оставаться на землях теней. Такая ракул же тень, не поняла я и спрятала вещицу в карман. Зачем он отдал её мне, вопросом не задалась. Может, блондин сделал это по привычке? Он верховный, и на его территории действуют его порядки, ответил мужчина. Никто не суётся туда без надобности, а тем более не устраивает разборок. Имел он в виду возможное появление взбешённого высшего демона. Даже Тхайраен всё ещё не верилось мне, что кронпринц будет слушаться местного архимага, хоть и верховного. После произошедшего он явно будет не в себе. Даже Тхайраен ответил Бландин: "Хм. Тогда лучше, и правда, поспешить". Согласилась. Идти ночью по лесу той, что у давольствия. Хотя я заметила, что стало немного лучше видеть в темноте, комфортного передвижения не выйдет. Светлячки на всю зажигать рискованно, пока мы не пересекли границу. А направленный свет давал разглядеть разве что землю под ногами. Вокруг оставались тьма и шум лесной жизни. "Лира, иди чётко за мной", проговорил мужчина. "В этих лесах много опасных растений". Можно отравиться или подцепить паразита? Паразита? Меня передёрнуло. Отравиться тоже не здорово, но какая-нибудь тварь, которая может за меня зацепиться, пугало больше. Многие из местных растений волшебные, сказал блондин. Однако не как в доброй сказке, я поняла. Подозрительно посмотрела по сторонам. Жуть какая. Ощиты не помогут. Осторожно ведя перед собой светлячок старалась чётко следовать за блондином. Раз он сказал, что нужно быть аккуратнее, значит, место точно не дружелюбное. Хороша такая растительность не во всём мире. До этого мы путешествовали по вполне себе похожим на земные лесам. От многих из них щиты плетутся индивидуальные, начал объяснять Макс. Мы не можем понавесить все. "Это у вас везде так опасно?" спросила, имея в виду территорию теней. "Не везде, но много где", ответил мужчина. "У теней к большинству ядовитых видов иммунитет, а агрессивные растения боятся". "Надо же. Даже растения запугали", сказала скорее самой себе. "Не особо удивлена, но всё же сильные расы на той сильные". что ядовитые растения, что заклинания угрожали всем не в равной степени. Например, если бросить огненный шар в демона, он скорее порадуется, а вот в человека это однозначно причинит тот ещё ущерб. Макс, а тени всё-таки озлобленные? Полюбопытствовала. Как Ханри уточнил мужчина. Угу. Кивнула, хотя он не видел, потому что я шла следом. Тени в большинстве своём очень властной, но Ты помнишь, о чём говорили твои одногруппники, когда узнали, кто твой адэпт-куратор? спросил Макс. Своё знакомство с группой я запечатлела в памяти хорошо. Они оказались замечательными, хотя изначально ждала агрессии. Для меня важно было оказаться в хорошем коллективе, и мне очень с этим повезло. А что он в ЦУZe преподавателя до самоубийства довёл? Ответила, продолжая внимательно смотреть под ноги. Это не слухи, произнёс блондин. Что? воскликнула она, совершенно не ожидав такого ответа. Я прекратила идти, в шоке глядя в спину мужчины. Он остановился, развернулся ко мне и кивнул. Он действительно покончил с жизнью не без помощи княжича, сказал бывший хранитель. Но слухи о причинах, которые ходят среди магов, лишь выдумки. А в чём было дело? Стало интересно мне. Ты знаешь? Немного, покачал головой он. Преподаватель убивал Акхана, его вычислил. В этом мире нет таких строгих запретов, как в вашем, но и без ограничений не живут. Тень перешёл границы, и ему грозили те ещё пытки по законам расы. Он выбрал путь труса прервать собственную жизнь. Я задумалась. Разговор начался обо злобленности, а заканчивался так, словно княжечек в списке зулы дней и не причислить. Просто вредный или всё же злой. По словам приближённых, тихо начал Макс, словно нас кто-то мог услышать. Среди убитых был тот, кто дорог Ханри, поэтому он и начал искать убийцу. А шарашил меня мужчина. После произошедшего он сильно ожесточился. Информация не для посторонних ушей, сразу поняла я. Мне стало жаль княжича. Потерять близкого никому не пожелаешь. Может, он поэтому такой колючий? Хотя это не оправдывает его поведения и поступки. А почему ты интересуешься Илььера? спросил блондин. Я подняла на него взгляд. Руки скрещены на груди. Глаза чуть прищурены, а бровь приподнята. Ух ты, он что ревнует или беспокоится? Да подумала, может, его какое-то растение в детстве укусило, вот он и вредный такой. Пожала плечами. Он всегда действует исходя из своих целей. Запомни это, произнёс Макс, затем снова развернулся и направился вперёд. Да, уж, это точно. сказала скорее самой себе и пошла следом. Я плохо знала Хана. Принадлежит к княжеской семье, обладает тем ещё характером, на этом всё. О чём он думает, с кем действительно близок или почему таким стал? Ничего. Первый раз мне приоткрылось что-то личное из его прошлого. Он всегда держался на расстоянии, не доверяя знания о себе. Совернуть пространство туарна вышло до границы истинного озера, сказал Макс, остановившись и указывая на какое-то синее растение. Они растут только рядом с ним. Истинное озеро? спросила, подойдя к мужчине ближе и глядя на легко искрящуюся поверхность огромных листьев. Оно волшебное? Озеро или растение? уточнил бывший хранитель. И то, и то, ответила я. Вода из озера опасна. проговорил он, протянув руку к растению. С её помощью можно сварить зелье правды. Стоило пальцам мужчины коснуться листа, и от точки соприкосновения в разные стороны разошлись ярко-голубые волны магии. Поверхность сначала затемнилась и стала тёмно-синей, затем ушла в серебряный цвет. Спустя секунду перед нами было зеркало, что начало было Мужчина в отражении повернулся к девушке в том же отражении, притянул ближе и поцеловал. Я успела увидеть лишь секунду, как Макс снова коснулся поверхности пальцем. Волна магии разошлась в стороны, и прежний синий цвет вернулся. Это тоже один из ингредиентов, спустя паузу сказал блондин. Что это было? Посмотрела на Астраухова. Что показал? одно из моих желаний серые глаза неотрывно смотрели в мои сейчас стоит ли мне коснуться волшебного растения уверена на все 100% картина отразится такая же ну почему нельзя просто послать всё к чертям и насладиться обществом друг друга и чем это опасно тихо спросила я Небольшими порциями не опасно, но в больших количествах. Он перевёл взгляд на мои губы. Можно потерять связь с реальностью. Помимо желания и власти могут захватить гонимые и скрытые от самого себя мысли. В обоих случаях можно настолько погрузиться, что сойдёшь с ума. Слова не были положительными и не относились к увиденному, но голос, которым он их произносил, Всё больше заставлял меня хотеть исполнить желание, прижаться к губам и плевать, что он там надумал про оракулы и решения насчёт наших отношений после встречи с верховным. Макс сделал маленький шаг к нему, вставая практически вплотную. Нужно поспешить. Хрипло сказал он, ласково провёл пальцами по моей щеке и направился дальше по тропинке. Да что ж это вас всех? Ни эйтхара, ни тхайрая, ни канри рядом нет, а нервы портят. Пришлось чувствовать неудовлетворение и обиду на весь свет ити забывшим хранителем. Всё же он прав. Пока мы не перешли границу, время терять нельзя. Многие начали уставать спустя пару часов. Тропинка была хоть и узкая, но ровная. Не приходилось постоянно переступать корни или что-то ещё. Хотелось привала, однако позволить мы его себе не могли. Ладно, раз осталось чуть-чуть, можно и потерпеть. У нас проблема, сказал Макс и остановился. Я тоже встала, подняла голову от подсвеченной внизу дорожки и посмотрела вперёд. Мужчина встал боком и открыл обзор на два дерева по бокам, их густо переплетённые между собой ветви, которые не просто мешались, а перекрывали проход, образовав целую стену метров так на 5 высотой. Перепрыгнешь? спросила, припомнив стену в академии. Там препятствие было ниже, но если оттолкнуться со сверхсилой и на сверхскорости, мне кажется, должно выйти. Если бы это были обычные деревья, то да, ответил мужчина. Эти же схватят сразу, как окажешься в непосредственной близости. Исъедят. Съедят! в шоке проговорила. Утащат в ствол, прежде разорвав, сказал он. Будут активно бороться, кому больше достанется. С хорошей фантазией я представила себе это в красках, по телу пробежал холодок. Неприятный, липкий и окрашивающий сейчас наше путешествие в оттенок страха уж какой протянула А, м, слевитировать выше предложила. Ветви деревьев не позволят, ответил Макс. Лес в пределах Истинного озера можно только по низу пересечь. И что делать? Не осталось у меня вариантов. Колдовать Хмуро выдохнул блондин. Но проблема в том, что будет очень шумно. Нанити деревья отреагируют громкими защитными хлопками, предупреждающими другие хищные растения. Последствия, представляешь? В голове тут же нарисовалась картина появления разъярённого Эйтхара, за ним тхаираэна, следом к Ханри, и у всех глаза горят, а маги кружится вокруг. Нет уж, спасибо. Да, даже если не они, на нас что, обросится ядовитый лес? А сойти тропы? предложила я. Ещё опаснее, ответил мужчина. Мне нужно подумать. Пока Макс размышлял, я рассматривала переплетение ветвей. Некоторые из них иногда двигались, меняли захваты и поправляли сучки с листочками. выглядело не дружелюбно, но и не враждебно. Потом ведь только стоит подойти достаточно близко, сожрут. Ера! Раздался шёпот откуда-то со стороны. Я повернулась на звук и вгляделась во тьму. Ты слышал? спросила у Макса. Что? Отвлёкся он от размышлений и посмотрел на меня. Голос ответила, нахмурившись. Какой? Не понял мужчина. Льера. Вновь раздалось откуда-то из леса, чуть громче, чем до этого. Вот, а опять, указала в сторону каких-то незнакомых мне кустов. Нет, я ничего не слышу. Сдвинулись брови блондина. О чём ты? Имя. Вгляделась втьму ночи. Кто-то шепчет моё имя. Льера. Ещё громче произнёс кто-то. Определить мужчина это или женщина не представлялось возможным. Демоны, выргулся мужчина. Это из-за печати. Он подошёл ближе и взял мою руку за запястье, крепко обхватив пальцами. Его вид при этом заставил меня напрячься. Какой печати? не поняла я. Что это за голос, Макс? Леера! Донеслось уже рядом. Бландин снова выругался, дёрнул меня к себе, и незнакомая мне магия, нити которой видела слабо, начала окружать нас защитным коконом. Приглядевшись, узнала большинство, только не могла вспомнить, где видела. Льера! Громко проговорили и в защиту что-то сильно ударило. Испуганно отпрыгнуть мне не дал мужчина. Он крепко обхватил меня рукой за плечи. Серые глаза засветились жёлтым, а лицо застыло маской напряжения. Бландин продолжал накачивать щит энергией, очень сильной. "Макс, что?" начала было тихо. "Перебил он: "Дай доколдовать". Я послушно заткнулась. За нитями перестала что-то видеть, и обесцветить у меня их не получалось. Напитавшись силой, они стали настолько яркими, что ослепляли, пришлось даже прикрыть глаза. Очередной удар мы выдержали, но в том месте стены щита на несколько секунд потускнело. Страх в груди стал усиливаться. Назад нам нельзя, вперёд пройти не получится, в сторону тоже соваться опасно. И что теперь? Так и будем стоять на месте? Демоны! воскликнул бывший хранитель, когда очередной удар сильно подпортил защиту. Что же делать? проговорил он тихо. Макс, что это? решила снова подать голос. Вода истинного озера, ответил он. Ты их притягиваешь? Я? удивилась. Чем? На тебе печать богини, сказал блондин. Она содержит в себе много тайн, истинное озеро хочет их раскрыть, это питает его. Снова удар. Я зажмурилась на миг, потом посмотрела сквозь почти полностью потускневшие в том месте нити. Вода собиралась, вырастала в столб, чтобы снова обрушиться на нас. Против неё нет связок. Посмотрела на сильно напряжённого Макса. "Нет", ответил мужчина, пытаясь найти выход. "А если ты отдашь меня, сможешь потом вытащить?" спросила я. Он посмотрел на меня. Лия, это слишком опасно, ответила Страухи и неприемлемо. Но если защита рухнет, нас обоих утащит, сказала я. Спасти будет некому. Ты не понимаешь, произнёс он. Даже минута в этой воде может тебя убить. Но Макс, у нас же нет другого выхода, тихо выдохнула. Я ведь немозахистка какая-то, однако других вариантов нет. Долго мы так не простоим, отделать что-то нужно. Это действительно шанс. И, как мне кажется, хороший мужчина не даст мне умереть. Лучше я, начал он. Макс, перебила. Ты сам сказал, что это из-за печати. проговорила вкратчево. Тебя будет недостаточно. Отдать нужно меня, и ты меня вытащишь, я верю. Ему совершенно не нравилась эта идея. Как вам понравится причинять боль любимому. Вот и блондин пытался отыскать в воспоминаниях хоть что-то, но оно не находилось. Следующий удар оказался настолько сильным, что пара капель воды всё же прорвалась. Нам повезло, что они упали на землю рядом. Времени нет. Посмотрела в глаза мужчине, который не хотел принимать отсутствие другого выхода. В следующий раз накроет нас обоих. Отпусти меня. Удивительно, но я не испытывала страха. Уверенность, смирение и вера в то, что всё обойдётся. С ними поднялась на носочки, ласково коснулась губ мужчины в поцелуе не прощания, а поддержки, одновременно убирая его руку со своих плеч. Затем отступила в сторону, вышла за границы щита и позволила воде за долю секунды полностью накрыть себя. Не почувствовала ни боли, Ни стремительного рывка в сторону озера, ни проблем с дыханием. Сознание отключилось. Я стояла на чёрном мраморном полу с белыми прожилками, а вокруг расстилалась сплошная тьма. Лишь небольшая территория в пару-тройку метров была освещена, хотя источника света не наблюдалось. Оглядевшись, увидела бледную девушку, которая находилась на самой границе между светом и тьмой и смотрела на меня. Цвет её глаз сменялся каждые несколько секунд, меняя на вид её лицо. Длинные золотые волосы распущены и спадают ниже середины бедра. Красивая хотя выглядит болезненной из-за цвета кожи. Я помнила её. Она лежала на втором камне в замке Ленгро. Если правильно тогда поняла, суть ритуала заключалась в возвращении силы. Значит, напротив меня стоит сама богиня, совсем не похожая на свою статую в центре фонтана, но не думаю, что их изображают в настоящем обличье. Почти никто не видел столь сильных существ вживую. Не могу сказать, повезло мне или нет. Заговаривать первой не стала. Не знаю, как течёт время здесь и в реальности, но вдруг подтянуть не лишнее. Вдобавок мне и так комфортно стоиться. Чего зря рот раскрывать, а то сделаю хуже. Тем более Макс говорил, что воды истинного озера опасны. Девушка подняла руку перед собой. Я почувствовала, как моя конечность тоже взлетает вверх, отражая её движение. В ужасе, глядя на собственные пальцы, попыталась опустить их. Не тут-то было. Тело моё тело больше не слушалось. И теперь мне стало страшно. Плохая девочка. произносили мы одновременно. Нельзя отбирать чужую силу, она не твоя, она чужая, чужие способности, чужая власть присвоила мой и её голоса перемежались, образовывали какой-то другой, третий, скачущая интонация, протягивание гласных. Всё это напоминало мне жуткие фильмы про призраков или одержимых. Одно дело смотреть от рук, а потерять контроль над самой собой. Макс, родненький, вытаскивай меня быстрее. Забыла дом, забыла родных. Продолжала вытаскивать из глубины моей души болезненная богиня, если это вообще была она. Променяла на магию, променяла на избранность, променяла на мужчину. Бросила их. Это не так, это неправда. Если будет возможность, я обязательно навещу родных. Я я найду возможность. себя, себя, себя. Ты выбрала силу, ты выбрала себя, говорил самый опасный голос, который звучал из глубины души, где пряталась тьма. И его ты спасла ради себя. Мне хотелось закрыть уши, чтобы этого не слышать, но я ничего не могла. Мои руки продолжали повторять движения за богиней. Она плавно провела в одну сторону, затем в другую, словно в каком-то медленном танце. Силу не отдашь, оставишь себе, он умрёт. Умрёт за тебя, умрёт из-за тебя, убьёшь его. Голова начала разрываться. Я повторяла одно и то же. Это просто иллюзия, просто иллюзия. Снова и снова, пытайся не слушать, не вестись на болезненные слова. Тело ломило, болело. Словно произнесённое давило не только морально. Она мы не останавливались, продолжая упрекать, вытаскивать самое низменное, будто из этого исходили все мои действия и выборы. Я всегда боялась быть такой. Но если это воды истинного озера, я что, правда такая? Слабая, жадная, наглая, врёшь. Всем врёшь. Тебе нравится этот мир. Ты хочешь его заполучить. Сила, сила тебе поможет. Ты хочешь её? Нет, это не так. Я знаю истину, я никогда такой не была, это всё неправда. На миг, всего на миг почувствовала вернувшийся контроль, но тело снова оказалось не в моей власти. Он откажет. Ты привяжешь, заставишь, прогнёшь. Нет, нет, нет. Мысль до этого слабая укреплялась. Это всё полная ложь. Если у неё какие-то проблемы с головой, пусть говорит это про себя. Я выбираю путь света, и даже если во мне есть тема, решение остаётся за мной. Слабая. Чёрта с два я слабая. Воскликнула она, наконец-то вернув контроль над телом, резко подавшись вперёд, хотела схватить богиню, но мир внезапно померк. Макс вытащил девушку на песочный берег, кажущийся маленьким раем среди опасного леса. Она не дышала. Он не сказал ей ранее, что воды Истинного озера можно побороть, но оно такое не прощает. И теперь, не слыша, как бьётся её сердце, мужчина точно знал, кто выиграл в иллюзорной битве. Да только это принесло вовсе не победу. Проклятые демиурги. Вырогался блондин, быстро снял с себя мокрую мешающую куртку и выкинул куда-то в сторону. Воды в лёгких не было, озеро убивало другим способом. Мак знал об этом. Он переплёл пальцы рук, положил их девушке на грудь в районе сердца, и мощная целительная магия ринулась от них внутрь тела. Первая порция ничего. Вторая порция ничего. Третья Снова ничего. Давай, Ильера, проговорил бывший хранитель, не допуская мысли о том, что не выйдет. Хватит меня пугать. Сложно переплетённые нити вновь ринулись к сердцу, пытаясь запустить его работу. Да чинись же ты! повысил голос бывшая маска. Давай! В следующий раз он изменил рисунок, более мощный, хоть и более опасный. Раз. Два. Я резко вдохнула. Лёгкие обожгло, сердце билось болезненно, тело ломило. Над моим лицом навис Макс. Он критично посмотрел в мои глаза, облегчённо выдохнул и отстранился, рухнув на песок. "Жива?" произнёс мужчина. "А я что, умирала? Вот это поплескалась в водичке. А ты?" Внезапно раздался рядом голос Тайраяна: "Скоро будешь мёртв". Я встретила злой, колкий взгляд, и в следующий момент на нас с блондином опустилась магическая сеть. И не прошло минуты, меня в новь выкинули из реальности.